Кромешник. Мальчик осторожно брел по каменистому берегу. Солнце клонилось к закату, играя бликами на удивительно спокойной морской глади. Идти было непросто. Волунчики, покрытые зелеными водорослями, скользили. Того и гляди, сорвется ступня, напоришься на острую кромку. Плохо будет. Кожаные поршни на ногах поистрепались, один неосторожный шаг — и порвутся. Приходилось тщательно выбирать, куда ступать. Вода колыхалась чуть-чуть, жирные чайки лениво покачивались на слабой волне, не обращая внимания на рыбьи всплески. Мальчик поглядел на них с завистью. Брат Филька сейчас зуйком на отцовском карбасе на промысле. Работа, конечно, трудная, и снасти чинить, и обед готовить. Зато дело мужское, правильное. Когда-то дрались они с Филей, мать завсегда на них ругалась. Сейчас-то бы не дрался. Не увидеть ему Филю никогда и самому в зуйки на большую воду не пойти. «Грешник, потому что...» Мальчик подтянул великоватую братнину верховицу. Небо густело синевой. Полоска на западе еще горела оранжевым, но над головой синяя уже начинала перетекать в черноту. Сосновый лес сонно ждал ночного покоя. Вон макушки качаются медленно-медленно, так кошка на печке дремлет. Глаза сожмурит, а потом морда вниз, тюк, и котейка проснётся, встрепенётся, а потом опять сомлеет. Хорошо сейчас в избе. Печь натоплена, аж жаром обдаёт, если близко стать. Мать рыбника спекла, духовита в горнице. Ваську из лесу ждёт. А Васька из лесу, да к морю. добегом да сюда, ушёл из дома. Скучно матери-то и тревожно. Мысли от Васьки к отцу с Филькой перекидываются. Как там в море на Карбасе? Тишь обманчива, того и гляди, северка задует. Встаёт мать к лампадке и молится. Так жалостливо стало Ваське, он даже замер. Может, назад повернуть? Мало у него таких дней осталось-то. Когда совсем подрастет, нельзя будет в доме оставаться. В первый же день убегать придется. Ни один он такой бедовый у Беломорья. Дед Харитон сказывает, что община никогда не оскудевала. Одни приходят, другие уходят. Но полтора-два десятка сокрестных селений постоянно каются в лесной часовинке. Когда полный месяц настает, то собираются горимыки вместе, кто может. Дед Харитон говорит, что наказаны мы по делу. Кто по своим грехам, а кто не успел еще в этой жизни нагрешить, тот, значит, за родительские. Деду Харитону виднее, он бы да в пустынке третий десяток живет. Как наказание пало, так и живет. Ваське так же жить, годами на безлюдном берегу, без батьки да без матки. Он представил, как седым беззубым старцем бредет по булыжникам. А зноб пробрал до костей, даром, что верховица зимняя. «Ай!» — нога подвернулась, и он неуклюже съехал на камни. «Эх, мырьё болотное!» «Поршни-то выдержали», — а верховицу Васька изгадил. «Мать заругает! Ох, заругает!» «Погоди-ка, сегодня же августу-то конец. Завтра Васька проснется и все сызного будет». Тягостные мысли схлынули, и он, заулыбавшись, байчее зашагал по берегу. До да часовенки рукой подать уже. Вон, за большим камнем, тропа зачинается. Паномарь бормотал вечерние молитвы. Остальные, изредка крестясь, стояли молча. Молитвенные часы и псалтырь читали по очереди и все по памяти. Грамоте немногие научены, да и не натаскаешься сюда книг, все равно, как срок придет, вернуться на свои места. Васька шевелил губами, повторяя за пономарем. Он тоже почти всю службу наизусть вызубрил. Рядом опирался на клюку морщинистыми руками дед Харитон. Старый совсем становится, как помрет, а община. Кто дальше-то по старшинству? Стрелец? Вон в углу примостился, глаза прикрыл. Борода у стрельца богатая, во все стороны раздается. Он на зло ее не стрижет. Как сбежал от царя Петра на Беломоре? Так и живет тут. Волосье во все стороны распустил, да крестится двумя перстами. Годов ему немало, он сильно старше отца Григория. Батюшка-то молодой совсем, всего два года среди нас. Чуть раньше Ваське появился. «Свезло грешникам», — говорит дед Харитон. Попы своих — это великое дело. Исповедоваться и причащаться без стеснения можно». Батюшки пока нет. Он в этот день поздно приходит. Пока службу в селе отслужит, да пока дойдет. «Попадья у него молодая, но болящая. Позаботиться надо». «Конечно, толку во всем этом мало. На утро ничего не изменится. все к началу вернется. Заботься, не заботься. Но сердцу-то не прикажешь». Понимал Васька отца Григория? На крышу упала и покатилась перестуком шишка. Прихожане невольно вздрогнули, задирая головы. «Не боись, зуёк!» — хмыкнул негромко стрелец. «Чать сюда не полезет!» Панамарь покрутил головой и продолжил молитву. Прихожане, боязливо прислушиваясь к происходящему за стенами, часто крестились. Беда у общины. Когда Васька только-только в грешники записался, повадился к ним кромешник. Дед Харитон сказывал, что давным-давно уже случалось такое. Появлялась ночная тварь, что утаскивала человеков во мрак и там губила. Находят убиенных бледными до белизны, будто ни кровинки не осталось. А облик спокойный, словно спать легли, а не смерть приняли. Чудище это появляется в полнолуние и норовит схватить кого-нибудь из грешников. Обычных людей тоже охотят, но реже. Для нее обычный-то как езишка в сравнении с семгой. Так дед Харитон сказывает. Но даже он не видел, каков этот кромешник обликом. Никто не успевал рассказать, никто толком не успевал разглядеть. «Баяли, что тварь креста боится, значит, во святую церковь не пожалует. А кто дома остается, запершись, того может и не пощадить». В том месяце бабка Настасья через лес одна шла. Так ей привиделось, как туча черная над ней нависла, холодом обдала так, что ноги-то отнялись. Ей на спасение Прохор по той же тропе шел, спугнул кромешника, а потом и отец Григорий подоспел. Бабки, правда, мало верили. Лет ей было много, заговаривалась часто. Но в позапрошлый раз старик-юровщик пропал. Сказал всем, что не бросит промысел. все поровну смерть будет. Так и нашли его в сентябрьский денёк в рыбацкой хижине. Тулился в углу, словно спастись хотел. Мало нам бед, мало горести, так еще кромешник. Может, и поэтому все так охотно сбивались в полнолунную ночь сюда, в часовинку. Так овцы друг другу в авине жмутся, если волка почует. Вместе и оборониться можно. У стрельца пищаль есть, да пуль с порохом запас. Прохор с вилами приходит, у притвора всегда два топора лежат. Не посмеет кромешник в часовинку пролезть. Вот только отец Григорий запаздывает. Не заблудил бы, а то попадет в лапы к чудищу. Васька представил, как бежит батюшка по лесной тропе, в рясе путаясь. А сзади в тьме кромешник черница, Да все ближе, ближе. Глаза у кромешника углями краснеются. Дыхание тяжелое, сиплое, с мрадом веет. Вот-вот настигнет беглеца, да как бросится на спину. А часовенка впереди еле-еле светится. Еще бежать и бежать до нее. Эх, не поспеть, батюшки, до света. Беги же! Эй, шепнул дед Харитон, дернув Ваську за рукав. «Сомлел, что ли?» Васька вздрогнул. И вправду сомлел. Стоял-стоял, молитвенного шепота заслушался, согрелся да уснул. Он осторожно, чтобы не потревожить прихожан, стянул себя верховицу. В оконцах, затянутых бычьим пузырем, серебрилось. Месяц уж вступал в свою силу. Значит, недолго осталось их ночному бдению. Скоро вернется Васька к началу августа. Начнется его жизнь заново на целый месяц. Слышь, это стрелец, где Духаритону шаг сделал. Прислушался Васька, да и все прислушались. То ли ветер разгулялся, то ли какой-то шум пробивается сквозь лесные голоса. Не батюшка ли кричит? хрипло спросил Прохор. Прийти уж должен, поддержала бабка Настасья. Я вот давеча тоже по лесу одна шла. Остальные встревоженно шушукались. «Тихо!» — отмахнулся дед Харитон, оставляя клюку и берясь за топор. «Послухаем!» Он отодвинул засов и распахнул дверь. В серебряной темноте проема лениво покачивались еловые ветки. Утоптанная тропка привычно терлась меж стволов. Лес молчал, убаюканный плеском большой воды. «Слышь!» — повторил стрелец. В тиши послышался тонкий вскрик, словно раненная чайка зовет на помощь. «Близко», — сказал дед Харитон. «Гриша это!» «Надо встреч пойти», — предложил Стрелец. Грешники отпрянули ближе к иконостасу. Прохор кашлянул, но ничего не сказал. «Эх вы, гнусы амбарные!» — криво усмехнулся Стрелец. «Пошли, Харитон!» «Я тоже пойду», — сказал Васька. «Ах, холонь, Зуёк!» — отмахнулся Стрелец. «На пороге стой, Васька!» — велел дед Харитон. Жагру возьми, да посвети, чтоб ярче было. Панамарь, мальцу фитиль запалишь. С Богом!» Шагнули они за порог и словно похолодало в часовинке. Притихли все, слышно, как свечи потрескивают. Смотрят, как Харитон со стрельцом в лес идут. И Панамарь тоже замер, прислушивается. Васька подхватил палку, обмотанную масляными трепицами, да вторую взял про запас. «Запали!» Тонко получилось крикнуть, по-мальчишески, но Пономарь воровато оглянувшись, послушался, и остальные промолчали. «Стыдно, наверное. Вон Прохор бороду гладит, на Ваську не смотрит. Боятся кромешника». Взялся Васька за жагру и шагнул за порог. «Теперь видно его будет. Не потеряются отец Григорий со товарищем. Криков более не было слышно. Только ночные ветры пошумливали, играя с лесными верхушками. Да где-то мерно плескалось студеное море. Вне стен заметно дуло. Без верховицы становилась зябко. Васька подтянул жагру поближе. «Пусть греет». В темноте послышались невнятные голоса. Васька махнул жагрой раз-другой. «Идут!» — крикнул он. Из темноты показались три силуэта. Харитон и Стрелец тащили на плечах хромающего священника. «Сюда!» — снова крикнул Васька. Его охватил азарт. Где-то тут бродит-ходит опасный зверь, а Васька стоит на страже. Он сделал несколько шагов вперед, выходя на тропу, и будто пудовый мешок свалился ему на спину, сшибая с ног. Ваську обдало леденящим холодом. Выбитая из рук жагра, рассыпалась искрами по земле и укатилась догорать в мху. Васька, кажется, кричал, но в ушах гудело слишком громко. Он ничего не слышал. Руки и ноги не слушались, он бессильно свалился на землю и краем глаза видел, как медленно, почему-то очень медленно, два силуэта, путаясь друг в друге, оседают на землю. А третий, дед Харитон, замахивается тускло блеснувшим топором на черный сгусток, что несется к нему. Но сгусток черноты перемещался быстрее. Вот он, увернувшись от топора, впился в грудь деда Харитона И потащил обмякшее тело в чащу. «А-а-а-а-а-а-а-а!» <иско> <Chrome> Это от ушей отлегло. Васька вскочил на ноги. В стороне отчаянно ругался стрелец, а деда Харитона уже и не видать. Только ликующий жуткий вопль удаляется прочь. Васька схватился за жагру и бросился вслед. Пламя разошлось, но Васька бежал быстро, так что свет не успевал рассеивать темноту. Он еле успевал уворачиваться от веток, перепрыгивать через корни и лежалые стволы. Ему казалось, что бежит он долго, хотя на деле всего ничего, с тропы да помху, шагов пятьдесят. «Где кромешник? Где дед Харитон? Куда бежать-то?» Васька остановился, подняв жагру повыше. «Где, а?» Но только тяжелое дыхание свое слышно. «Нет никого. Нету деда Харитона». Нет! Снова крикнул он и тут же заметил под еловой веткой тело. Старик лежал лицом вниз, вывернув руки над головой, а над ним висел кромешник, закутанный в темноту, словно в монаший подрясник. Васька приблизился и увидел, что тварь вовсе не парит в воздухе, как ему показалось поначалу. Кромешник стоял на земле, укутанный в черный балахон с ног до головы, из-под капюшона белело лицо. Вполне человечье. Это придало Ваське сил. «Изыди!» — закричал Васька голосом отца Григория. Таким грозным басом у него не вышло, конечно, но уверенности прибавилось. «Уй, я тебя!» Он хотел окрестить огнем, но сил хватило лишь махнуть, как кадилом. Из-под черного балахона раздалось шипение. Кромешник отшатнулся. Ваське привиделись кровавые глаза с ненавистью, глядевшие на него. Огонь ли в них отразился, то ли все же было что-то бесовское. Тварь медленно отступила и расплылась в ночной чещебе. Дед Харитон лежал на мху не шевелясь. Деда! Лицо у старика оказалось холодным и сухим, как задубелые листья. Дед Харитон! Дышит, ничего не понятно. Мальчик закусил губу. Где-то в ночном лесу скрипела черная тварь, перебегая от куста к кусту, или то ветер шалун бродит? Дай посмотрю! Это стрелец нашел его. Васька, еле сдерживая подступившие слезы, смотрел, как стрелец переворачивает тело старика лицом к небу и припадает ухом к груди. Кромешник держал деда Харитона всего ничего, но он уже не дышит. Живой вроде. Стрелец тяжело поднялся. Ты оборонил, сказал он, протягивая запасную жагру. Зверь куда побежал? Это не зверь. А кто? Кромешник! Стрелец погладил бороду, недоверчиво покачивая головой. «Медведем мне показался. Силища-то какая! Не спутал, малец?» «Не, не ушкуй это. На человека похож. В черное вырядился, как инок какой». «На человека?» «Да», — стрелец задумался. «А где батюшка?» — спросил Васька. «В часовенку похромал», — грубо ответил стрелец. Он задрал бороду. Васька невольно тоже посмотрел на небо. Там, на верхушках сосен, серебрился лунный свет, и было так покойно, что Васька на миг позабыл обо всех бедах на земле. «Обратно скоро», — задумчиво изрёк стрелец. «Ночь в полную силу вступает». Он посмотрел на лежащего Харитона и добавил. «Если то кромешник, то голодный остался. А крест бродить будет, пока хоть кого-то не схорчит. «Останешься с Харитоном, а у меня дело есть». Стрелец поправил топор за поясом, да поудобнее перехватил пищаль. «Я с тобой пойду», — решительно сказал Васька. «Кромешник огня моего забоялся». «Огня, Гриш?» «Да, дядька, зашипел зверем и убежал». Стрелец недоверчиво смерил его взглядом, но неожиданно согласился. «Добро, с факелом рядом пойдешь». «А дед Харитон?» «А мы недалече». Не утерпит кромешник, сам сюда явится. Хотел было Васька сказать, что так в селки на приманку зайца ловят. Приманкой вот только дед Харитон оказывается. Но промолчал, побоялся, что прогонит стрелец. А стрелец отвел Ваську подальше и велел шепотом. Ты здесь с огнем ходи, я поближе к Харитону залягу. Как заслышишь, что я палю, беги ко мне. А ежели кромешник к тебе наведается, то кричи, я поспею. Ушел стрелец, остался один Васька, и тут навалились со всех сторон шорохи. То ветка треснет, то птица ухнет, огонь тусклее стал, догорают трепицы. Васька запалил вторую жагру. Недолго осталось-то, скоро Васька и другие грешники, что в августе живут, почуют, как в животе заноет, затянет будто от страха. То значит, пора назад, в начало августа. От этого полного месяца к прежнему, что как маяк светит. В часовинке останутся лишь те, чьё прибежище сентябрь. Бабка Настасья останется, Прохор останется. В темноте скрипнуло. Васька развернулся и ахнул. Вот близко к света замаячила грозная фигура, но он не успел толком испугаться. «Тише, тише, Вася», — сказала фигура. «Я это...» «Батюшка?» — обрадовался Васька. Отец Григорий прихрамывал, да по белому лицу с редкой бородкой тянулась темная царапина. Но в остальном священник выглядел здоровым. «Тише, Вася», — повторил отец Григорий. «Где Петро?» «Стрелец там», — указал Васька. «Деда Харитона сторожит». «Харитон живой?» «Жив. Его кромешник чуть не утащил». «Кромешник?» — нахмурился отец Григорий. «Чудишь ты. Медведь-то был». «Нет». «Стрелец тоже так помыслил», — с жаром возразил Васька. «Но я сам видел». «И каков кромешник?» «Как человек, на ногах стоит, одежда, как у людей, черный только весь». «Ага», — отец Григорий немного успокоился. Тут Васька вспомнил, что стрелец говорил. «Батюшка, а по что ты в часовню не пошел?» «Как я уйду?» — удивился тот. «Не могу я тебя до Петра оставить». У кромешника тасила сила бесовская. Бах! В месте, где затаился стрелец, вспыхнуло, и грохот выстрела прокатился по лесу. «Стрелец!» — воскликнул Васька и бросился на помощь. «Стой!» — крикнул во след отец Григорий. «Опасно там, отроче!» Но Васька его не слушал. Впереди слышны были вперемешку звуки борьбы и тяжелые ругательства. «Я сейчас, сейчас! Рядом с лежащим дедом Харитоном стоял мрачный стрелец. «Убег», — сообщил он, ловко насыпая порох из-под сумка. «Быстрый, зараза!» «И что теперь?» «Ничего, наше время кончилось». Васька и сам чувствовал, что пора. Неведомая сила уже стучалась под сердцем. «Знаешь, где Харитон живет?» — спросил стрелец. «Да». «Как рассветет, беги к нему». «Бог даст, оклемается». «Хорошо, дядька». «А ты что тут делаешь?» — недобро спросил Стрелец, глядя поверх головы Васьки. Это отец Григорий дошел до них. «Истинно говорю, без среди нас», — забормотал священник, подходя. «Добрый ты воин, Петро Стрелец, поистерегся бы. Честным крестом бесы побеждаются, а не пищалью». «Знашь что?» — грубо прервал его Стрелец. про это. кромешника-то». «Откуда мне?» «А на меня по что упал? Тварь на Харитона бежит, а ты на меня валишься!» «Так споткнулся я, Петро, спужался и споткнулся?» «Смотри!» — погрозил стрелец кулаком. «Хоть ты из духовных, но взгрею хорошенько!» Отец Григорий замолчал, тревожно поглядывая то на стрельца, то на лес. «Зря ты так, Петро, помочь я хотел!» Стрелец не успел ответить. За пределами освещенного круга раздался истошный вопль. Свет дай!» — гаркнул стрелец. Васька вздернул жагру кверху. Тьма немного отодвинулась назад. «Нападать будет!» — предупредил стрелец, целясь в лес из пищали. И воет!» — словно отвечая стрельцу, вопль повторился. Ваське показалось, что кричат повсюду. Он крепче схватился за жагру и прижался поближе к стрельцу. «Но где ты? Где?» — бормотал стрелец, прикусывая в азарте губы. Досядь «Да ты, отче!» Отец Григорий, нервически оглядывающийся вокруг, послушался и опустился ниже. Васька невольно посмотрел на него и вдруг вскрикнул. «Дед Харитон исчезает!» И вправду тело словно окуталось лунным серебром, теряя плотность. Сквозь него смутно виднелся примятый мох. Не доводилось еще Ваське это со стороны зреть. «Если не сопротивляться зову, то сейчас с ним произойдет то же самое. Мир затуманится, и откроются его глаза в ночном домашнем тепле ровно месяц назад». Ваське на миг почудился материн голос. Она окликала его, ворочающегося после возвращения. И в этот момент кромешник напал. Опомнившийся Васька развернулся с огнем навстречу, рвавшийся к людям тени с кровавыми глазами. Стрелец всем телом обратился к кромешнику, но выстрелить не успел. «Не пали!» — отец Григорий сбил стрельца с ног. Кромешник вновь завопил и бросился к Ваське. Злобные горящие глаза завораживали. Васька выставил перед собой жагру. «Боишься!» — прошипела тварь. «Нет, боишься!» Страшный взгляд завораживал, лишал воли. Васька медленно опускал жагру. «Мальца не трожь!» — крикнул священник. «Старик твой! Скорее!» Кровавые глаза моргнули, обращаясь к серебристому телу деда Харитона. Будто повинуясь взгляду, тело перестало таять. Кромешник потянулся к добыче. «Стой!» — заорал Васька. От испуга он потерял осторожность и вцепился в голову кромешнику. Рука в раз заледенела — Но и капюшон сполз с головы. Тварь отпрянула, и в лунном свете Васька явственно увидел полное злобы женское лицо. Отец Григорий хотел еще что-то сказать, но вместо этого болезненно вскрикнул от удара. Над ним горой подымался рассвирепевший стрелец. «Ведьма!» Кромешница зашипела, но бежать не посмела. Чуяла, видимо, что не успеет от пули скрыться. Не трожь ее, Петро! взмолился отец Григорий. Не кромешник это! А кто еще? стрелец с омерзением рассматривал застывшую перед ним женщину. Болезная она, Петро, бегает, людей пугает. Кликуша она. Знаешь ее? Знаю, Петро, знаю. Попадья-то моя болезная. Людей губит твоя попадья. Батюшка не ответил и вдруг горько зарыдал. За что? «За что?» — слышалось сквозь рыдание. «Я грешник, но она-то... За что?» Кромешница тихо подвывала. «Ты ей человеков подманивал?» — презрительно спросил Стрелец. «Стариков», — ответил отец Григорий, сглатывая слезы. «Они уж пожили, а она молодка совсем, не жила еще. Пожалей ты ее, Петро, не губи». Заколебался было стрелец, но отец Григорий себе на беду продолжил. Она как наестся, как прежде становится, в разум входит. «Петро!» Стрелец выстрелил. Кромешница завопила так, что заложила уши. В ее черном одеянии прорезалась кровавая рана. Но кромешница устояла и двинулась на обидчика. «Аннушка!» Отец Григорий вскочил было, но стрелец пинком отбросил его назад. То ли удар оказался слишком сильным, то ли силы священника оставили. Но отец Григорий рухнул и, подобно деду Харитону, засеребрившись, растаял. Кромешница завизжала. Движения у нее оставались быстрыми, но уже лишенными неуловимости. Стрелец вынул топор из-за пояса. «Огня!» — заорал он. Васька схватился за догорающую жагру, но не успел. Стрелец рубанул, кромешница, сделав рывок в сторону, ушла от удара, а потерявший равновесие стрелец зашатался, но на землю он не упал. Потерявшийся на миг разум не удержался, и стрелец последовал путем отца Григория. Кромешница, озираясь, заковыляла к телу деда Харитона. «Уходи!» — прошипела она Ваське. «Он мой!» Васька замотал головой. «С ним что-то произошло!» Невидимая сила, желающая отправить его обратно, в начало августа, затихла. «Уходи!» Кромешница приблизилась. Багровые голодные глаза пожирали деда Харитона. Она потеряла много сил, а на пути стоял лишь одинокий мальчишка с факельным огарком. «Выпью!» — заголосила она, бросаясь на Ваську. Он ткнул огнем прямо во впалую черную грудь. Зашипела, закричала так, что не поймешь, то ли кромешница вопит, то ли огонь в телесах гаснет. Не давая ей опомниться, Васька вцепился свободной рукой в развивающиеся космы. Леденящий холод охватил его, ослабляя, заставляя броситься опрометью бежать. Но он лишь крепче сжимал пальцы. Странный водоворот затягивал его, окружающий лес терялся в тумане, глухо шипела кромешница. Ваське захотелось заснуть, намертво смежить веки, но неведомая сила вдруг проснулась в нем. Он явственно увидел перед собой и черный провал без губа рта, заходящийся в крики, и лютый страх в гаснущих бесовских глазах и материнский кровь, где ему надлежало воспрять, и совсем уже вдалеке отцовский карбас, качающийся на лунной бледной дорожке. Мир закружился, засверкал мириадами искорок и Васька полетел куда-то в неведомый звездный край.